Глава вторая. Леди, вы должны что-то съесть, тихо, стараясь казаться незаметной, проговорила моя полли, делая полшага к столу, за которым я пролистывала уже третью книгу. В поместье была хорошая библиотека, но очень катастрофически мало той информации, что была так нужна мне сейчас. До отъезда оставалось всего-то пара дней, а выяснить предстояло так много. Знания, полученные мной о Сайгоре в ходе уроков, больше относились к экономике и географии, а меня же интересовали особенности поведения жителей, их обязанности, привычки. Особенно это касалось мужчин, и главное командующих в частности. Позже Полли пока не до того отмахнулась я. Служанка была хорошей девушкой, но несколько запуганной, впрочем, как и большая часть прислуги в доме. Удавляющая аура отца нависала над всеми, такой тёмной массой, что один только дворецкий мог как-то противостоять ему и иногда даже высказывать своё мнение. Но здесь я была точно уверена, что их связывает нечто большее, чем простые отношения хозяин-слуга. Иногда мне казалось, что именно дворецкий держит в своих длинных тонких пальцах всю отцовскую паутину, в то время как сам хозяин прячется в тени. Если вы скажете, что именно ищете, я постараюсь вам помочь, нерешительно предложила служанка. Мне иногда казалось, что она даже понимает, в каком незавидном и зависимом положении я нахожусь, несмотря на всё богатство и видимую свободу. Но что она могла, если я сама не в состоянии ничего поделать с собственной судьбой, то помощь полли совершенно бесполезна. Тем более сейчас, когда я не знала, что конкретно хочу отыскать в этих пыльных, пахнущих веками книгах, посмотрев на служанку, невысокую, светловолосую и хрупкую, окинула взглядом башню из книг, что отложила для изучения, всё ещё терзаясь сомнениями. Ладно, садись, указав на свободное кресло, всё же решила я. Времени оставалось всё меньше, а я почти не продвинулась. Бери первую книгу из стопки и пролистывай. Ты же хорошо читаешь. Ищи те моменты, которые рассказывают об особенностях семейного быта Сайгоры, о финансовых отношениях в семье, приданном, управлении домом, обо всём, что должна знать молодая хозяйка. Меня интересует любая мелочь. Да леди, я поняла. Занимая указанное место кивнула девушка. Я же прикрыла на мгновение глаза, только этим позволяя себе выразить всё, что думаю. Поняла она, какая умница. Я сама ещё ничего не поняла, кроме того, что не желаю и дальше оставаться чьей-то куклой-марионеткой. Хрупкая, едва ощутимая надежда, что нити отцовской власти не дотянутся до Саигоры, вспыхнувшая в груди ночью после нашего последнего разговора, не давала глубоко дышать. Мне казалось, что лёгкие изнутри раздирает иголками. Я боялась даже просто думать о том, что могу выскользнуть из паутины, боялась, что кто-то может заметить ненужную эмоцию на моём лице, и из-за этого весь едва наметившийся план просто рухнет. Но чтобы исполнить его, мне нужно было окончательно и довольно точно разобраться в правах, которыми обладали жёны командующих Сайгоры. Смогу ли я получить отдельную спальню? Допустимо ли уехать, к примеру, в летнюю резиденцию, если такая имеется у супруга? Позволяют ли правила не принимать родственников мужа, если я этого не желаю? Как часто можно сказаться больной? Нюансы, которые могут позволить мне стать ненужной, бесполезной для отца и неинтересной для будущего мужа. Это казалось таким простым И в то же время настолько невыносимо сложным и опасным, что у меня начинала кружиться голова от одной только мысли, что я посмею так понять и выполнить волю родителя. Последний год 13 с первого дня, как я переехала к бабушке, а потом и обратно в столицу, я только и делаю, что молча исполняю волю отца. Пусть я совсем и не старалась соблазнить принца, прекрасно понимая, какая судьба меня ожидает в случае успеха, при этом делая вид, что прилагаю все возможные усилия. Сейчас ситуация была иной. Замужество было предрешено и совершенно не имело значения, кому меня просватали. Осталось найти только то, что я могу с этим всем поделать. Леди Полли подняла голову от книги. Тут говорится, что в случае смерти супруга, если не появился общий наследник, жена получает всё приданое обратно. Это важно? Не знаю, насколько это полезно мне, но да, это информация о того плана, что я просила тебя искать. Продолжай. Но скорее всего, нет. Война закончилась. Отравить супруга, надеюсь, что никто об этом не узнает, а что потом, даже если так, меня вернут в родительский дом? Не сдержавшись, передёрнула плечами. "Ну уж нет, леди". Полли, заложив страницу пальцем, наклонилась ближе ко мне, пугливо оглянувшись по сторонам, словно это помогло бы, пожелай соглядатай отца подслушивать нас и в домашней библиотеке. Её свистящий шёпот даже мне было не просто разобрать, хотя я приблизилась почти вплотную, стараясь расслышать, что хочет сказать девушка. А если всё будет хорошо? Ты правда думаешь, что он позволит? Мы никогда не обсуждали подобное, я просто не позволяла себе представить, насколько поле хорошо осознаёт ситуацию. Но вот сейчас, глядя в светлые глаза, я видела в них сожаление и тоску. Она знала. Она правда всё понимала. Только это никак не поможет мне. Гретта, прекрати рыдать, будь так любезна. Тихо, едва сдерживая головную боль и не позволяя ей накрыть меня волной, попросила в который раз. Эта темноволосая девица была не настолько меня младше, чтобы позволять себе подобное поведение. Мы все нервничали, все ужасно устали и мечтали о том, когда будет позволено сменить откровенные, тяжёлые и холодные платья на нормальные наряды. но всё же старались держать себя в руках насколько позволяла сила воли но гретта дочь удельного помещика из низшего дворянского рода получившего титул всего-то пару поколений назад позволяла себе разводить сырость уже который день ничуть не опасаясь что её распухший нос и красные глаза плохо скажутся на мнении супруга кажется у кого-то остался любимый конюх или кузнец Там, за сотнями ли, дороги. «Прости, Олив, я просто не могу!» С всхлипами, прерываясь на тихие подвывания, отозвалась девушка. «Полли, достань капли!» Не в силах больше терпеть, потирая ноющие виски, попросила служанку. Проклятое ожерелье с зелеными камнями натирало шею, высокая сложная прическа с десятком заколок тянула голову вниз. «И все это...» как бант на подарочной коробке венчали завывание гретты. Выпив горькое лекарство, сунув порцию мехкателей из слишком впечатлительной соседки, я прикрыла глаза. Ещё совсем немного. Всего-то пара недель, Олив, и, может, что-то в твоей жизни изменится к лучшему. Сайгары меня не слишком впечатлили. Да, высокие и широкоплечие, да, полны самомамнения, плещущегося через край, но ничего такого, к чему я была не готова. Наоборот, всё выглядело именно так, как и ожидалось. Кроме одного. Лизи привлекла всеобщее внимание. Раздумывая над этим, чувствуя, что это может изменить всё, я никак не могла сообразить, каким образом использовать эту информацию. Столька лет будучи придавленной чрезмерной властью отца, я сама оказалась не слишком способной в интригах и подковёрных играх. Но хоть чему-то я должна же была научиться. Мне показалось, что с момента пересечения границы наше путешествие стало ещё сложнее. По крайней мере, я была готова отдать за это свою лучшую парюру с рубинами, особенно когда в стены кареты стали с глухим стуком врезаться стрелы, наконечниками дырявя обивку. Меня, вынудившую всех спуститься вниз, на пол кареты трясло как в лихорадке. Думаю, от серьёзных неприятностей уберегло нашу четвёрку только то, что экипаж стоял первым в караване. Пожа, когда все девушки прибыли в крепость, я услышала, что не всем так повезло. Вот во время этой стоянки мне удалось рассмотреть мужчин чуть лучше. Все породистые, с упрямым выражением лиц и хорошо развитой мускулатурой. Отличные образщики. Таким мужам будет не просто управлять, не говоря уже о том, чтобы заставить одного из них жениться на мне против воли. Впрочем, в виде, как в бой ринулась Маргорет, сумев продемонстрировать одним реверансом все свои прелести и длину ресниц, наблюдая за тем, как почти не скрываясь, командующий с янтарными глазами следит за Лизи, я решила, что и в этот раз могу не справиться с заданием отца. И совсем не так, как думала в начале. С трудом пытаясь отыскать удобную позу для сна, я кое-как все же задремала на небольшом диванчике, то и дело вздрагивая от тихих стонов девиц, которым не так повезло. Решение пришло в голову ночью. Резко сев, отчего тонкое покрывало сползло с плеч, я всматривалась в полумрак, который едва рассеивали небольшие жаровни, расставленные в комнате. Девушки, как и их служанки, В спальне, несмотря на несколько воинов, что выстроились у стен за тонкой газовой занавеской, разделяющей помещение на два, видно же нехит, что нас встречали, не сильно доверяли коменданту крепости, в которой мы остановились на ночлег. Тряхнув головой, откидывая с лица кудри, примятые во сне, я ещё раз оглядела зал. Исхудавшие, такие милые и ранимые совершенно разные и тем не менее такие схожие в своей хрупкости девушки беспокойно спали, утомлённые путешествием. Да, я устала ничуть не меньше, но сейчас, когда голова внезапно прояснилась, впервые в жизни я испытала благодарность к бабушке. Без её жестокого, иногда и вовсе болезненного воспитания я бы ни за что не решилась пойти на такой риск. Это было не просто опасно. Если ничего не выйдет, я вполне могу испортить себе будущий брак или вернуться к Ацу и поплатиться куда сильнее, чем может подсказать моё воображение. Но вот если получится, если из всех книг библиотеки прочитанных мной хоть несколько рассказывают правду о сайгорах и их законах, об их привычках и гордости, это мой единственный шанс. С трудом дождавшееся утро, не сумев больше уснуть, я выбрала самое откровенное из имеющихся платьев, нанесла на лицо наиболее яркий из возможных макияжей и, поймав момент, когда штора, разделяющая наше спальное пространство и стражников, что принесли завтрак, вернётся на место, подозвав жестом свою полли, достаточно громко произнесла: Они такие огромные и резкие. Не представляю, как благородная девушка может стать женой подобному мужчине. Скопировать тот капризный тон, что иногда проскальзывал у богатых, но не самых разумных наследниц, не составило труда. Скосив глаза, заметила, как замерла тёмная фигура одного из главнокомандующих, прислушиваясь. Не обращая внимания на распахнутые, удивлённые глаза служанки, продолжила Это, наверное, просто мерзко ложиться с таким в постель. А уж если дети будут похожи на отца, как такое стерпеть? Хозяйка Полли побледнела, зажав в испуге рот рукой. Резко взмахнув рукой и страшно нахмурив брови, вынудила служанку замолчать. Не хватало ещё, чтобы она всё испортила. У меня не было времени предупредить девушку, но она достаточно сообразительна, чтобы понять Я так веду себя не просто ради развлечения. Как я буду жить в этих диких условиях? А как же ежедневная ванна? Думаешь, они вообще слышали о том, как часто нужно мыться? Сомневаюсь. Посчитав, что для первого раза достаточно, я потёрла глаза, махнув служанке. Усталость и стресс забрали своё, а времени оставалось не так много. Но я всё же надеялась, что та симпатия, которую я увидела в глазах желтоглазого, не просто интерес. И он, как истинный сайгор, всё же решится что-то сделать ради достижения возникшей цели. Иногда мне было жаль Лизи. В целом сдержанная и терпеливая молодая женщина вызывала положительные впечатления, действуя и рассудительно, и с головой. Мне было непонятно только одно: Как она умудрилась пробыть замужем столько времени и не видеться с мужем 3 года? Ни сном, ни духом не знать о его делах и молча терпеть двух постоянных любовниц. Что же это? Выдержка безразличие или что-то ещё, о чём моя горячая южная кровь не имеет представления. Впрочем, я не тот человек, который мог бы её осуждать. С горечью мелькнула мысль. Если моя выходка принесёт ей счастье, пусть будет так. Но всё же риск невероятно огромен.